Грусть луны. Мечтает вечером Луна лениво, нежно, как девушка, когда перед тем, как ей уснуть среди подушечек, легко, рукой небрежной, ощупав контуры, оглаживает грудь. На шелковом хребте лавин, что полный ленью, от обмороков смерть переходя, Луна свой устремляет взор на белое видение которым зацвела лазурь и вышина. Когда ж на шар земной, печали обреченный, свою слезу луна уронит потаенно, враг богомольный сна, поэт, в ладонь возьмет слезинку бледную, что на землю упала, в ней, о, цвет радужный, как бы в куске опала, и в сердце спрятавши от солнца сбережет.